Глава 5 Санкт-Петербург. Галерная улица. 1825 год. Весь путь от дома, принадлежащего русско-американской компании, где жил Рылеев, до особняка Лавалии. Сергей Трубецкой прошел пешком, хотя время было не слишком позднее, и по улицам еще ездили последние извозчики. Но князю некуда было спешить, А шатающихся по улицам подозрительных молодых людей, которые могли оказаться охотниками за кошельками, он больше не боялся. Кому, как не ему, было знать, что есть люди, гораздо более опасные, чем самые отчаянные грабители. Да, пока еще их можно было не бояться, но всего через несколько часов они должны были начать действовать. И тогда все самые страшные воры и разбойники показались бы столичным жителям безобидными мальчишками. А одним из главных виновных в этом будет он, князь Сергей Петрович Трубецкой, диктатор северного тайного общества. Всю дорогу Сергею везло. Никто не встретился Трубецкому по пути домой, никогда он шел по ярко освещенной набережной Мойке Никогда ему пришлось свернуть в запутанный лабиринт темных и даже днем довольно подозрительных переулков. Никому не было дела до одинокого прохожего, зачем-то бродившего по улицам глубокой ночью. Даже в окнах домов, мимо которых он шел, почти не было света. Лишь в немногих поблескивали сквозь шторы огоньки свечей. Город спокойно спал. Его жители не знали, что ждет их завтра. Зато спешащий по его темным улицам человек знал это слишком хорошо. Он шагал вперед все быстрее и чувствовал, что с каждой секундой его охватывает все более сильный страх. Но когда впереди показался фасад особняка Лавалей, который князь Сергей уже привык считать своим домом, на смену этому страху пришло облегчение. Он почти дошел до того места, где его ждали, Скоро, всего через несколько минут он будет не один. Рядом с ним будет Екатерина. Единственный человек, с которым он может поделиться всеми сомнениями, всеми страхами. Единственная живая душа, которая его поймет. Трубецкой почти бегом бросился к особняку и с радостью увидел в одном из окон свет. И, конечно же, это было окно спальни Катрин. Она, как и предполагал Сергей, действительно ждала, когда он вернется. Тот единственный человек, в котором он был до конца уверен, не обманул его ожиданий. В отличие от всех остальных близких ему людей, всех тех, с кем он только что сидел за столом, обсуждая план завтрашнего жестокого побоища. Князь дернул шнурок звонка и едва дождался, когда заспанный дворецкий откроет ему дверь. Терпение его было уже на пределе. «Барыня, вас весь вечер ждали. Просили сказать, чтобы вы к ним поднялись», сообщил дворецкий чуть ворчливым тоном. «Да, я знаю», рассеянно отозвался Трубецкой и со всех ног бросился по лестнице наверх к будуару супруги. Екатерина встретила его на верхней ступеньке лестницы, одетая, но с распущенными волосами, и, как с удивлением, внезапно понял Сергей, невероятно красивая. В руке она держала совсем короткую, почти до конца догоревшую свечу. «Катя, Катюша!» Князь остановился на пару ступенек ниже ее и беспомощно развел руками. «Ты во всем была права». Екатерина не стала спрашивать ни о чем ее муж говорит, ни где он был все это время, и почему явился домой так поздно. Она молча обняла Сергея и мягко потянула в свою комнату. «Пойдем сядем, расскажешь мне все спокойно», прошептал ее ласковый голос, и Сергею вдруг стало ясно, что жена и так знает о случившемся почти все. Знает, несмотря на то, что он никогда не рассказывал ей о тайных обществах ничего конкретного. Знает, потому что сама сумела обо всем догадаться по тем общим фразам, которые слышала от него раньше. «Идем ко мне в кабинет». Трубецкой осторожно высвободился из ее объятий и потянул супругу дальше по коридору. «Мне надо будет избавиться от всех писем. Вообще от всех бумаг». «Прямо сейчас надо избавляться?» — уточнила Екатерина. «Да, сейчас. Этой ночью». «Завтра уже будет поздно», — ответил Сергей. «Тогда поторопимся», — решила княгиня, и, первой вбежав в его комнату, принялась зажигать стоявшие на столе и на каминной полке свечи. Затем она схватила каминный совочек для угля и вопросительно посмотрела на мужа. Тот кивнул. «Да, я сам сейчас растоплю, не надо слуг звать, незачем им пока знать, что происходит». У него мелькнула мысль, что завтра челядь все равно узнает обо всем. Но князь тут же отогнал ее. Все это было не так важно. Сейчас он должен был думать о том, что делать ему самому. Вдвоем с Екатериной они растопили камин, и Сергей пронялся доставать из ящиков своего стола многочисленные бумаги. Длинные письма и маленькие записочки, черновики, страницы из личных дневников Множество исписанных неровным почерком листов, часто с кляксами и перечеркнутыми строчками. Разбирать, какие из них имели отношение к деятельности тайных обществ, а какие были просто личными, у Трубецкого уже не было времени. И он, сняв несколько верхних листов в большой бесформенный комок, бросил его в камин. Только что разведенный, пока еще слабый огонь, с жадностью набросился на исписанную бумагу, и от писем в одно мгновение не осталось ничего, кроме горсти легкого пепла. Но вслед за первым бумажным шаром в камин полетел еще один, и начавшие было угасать языки пламени снова выросли, ярко осветив кабинет Трубецкого. «Мне свои письма принести? Те, что ты мне писал?» — спросила Екатерина. Князь Сергей кивнул. — Неси. Будет лучше, если их тоже не останется. Не хочу, чтобы они попали в лапы жандармам. Трубецкая тут же неслышно вышла из кабинета. Князь достал из ящика следующую пачку бумаг и тоже отправил ее в огонь. Исписанные листы громко зашуршали, сворачиваясь в огне в рулоны, и чернее. Несколько ярких искр вылетели из камина и погасли, не долетев до прикрывающего его экрана. Сергей поднял кочергу и пронялся ворошить ею угли, перемешивая их с недогоревшими обрывками писем, помогая бумаге и написанным на ней словам поскорее превратиться в пепел. Пламя разгорелось сильнее, вновь ярко осветило комнату теплым красно-оранжевым светом таким неуместно веселым, что Трубецкой поморщился от досады. Раньше он любил смотреть на горящий в камине огонь. Это всегда приводило его в самое хорошее расположение духа. Но теперь ему было не до веселья. В огне камина сгорали не просто письма друзей, которые он когда-то нетерпеливо распечатывал и с радостью принимался читать, и Екатерины, на которые он набрасывался с особенной жадностью, не просто деловые бумаги, составлением которых он так любил заниматься, не просто распоряжение для управляющих и дворецкого. Там скукоживалось, чернело и рассыпалась невесомым пеплом вся его прежняя жизнь. В пламени с треском сгорала наивная вера в то, что он может изменить к лучшему весь мир и сделать всех людей счастливыми. Ярко вспыхивала убежденность, что ради этой прекрасной цели можно пожертвовать несколькими или даже многими людьми. Рассеялась легким, почти невидимым дымом готовность принести в такую жертву самого себя. В кабинет вернулась Екатерина. В одной руке она держала красивую резную шкатулку, в которой хранила письма своих родственников и самых близких подруг, а в другой толстую пачку еще каких-то конвертов. «Это еще не все, сейчас я остальное принесу», — сообщила она и положила шкатулку и конверты с письмами на пол перед камином. Сергей ответил ей сосредоточенным кивком. Он в тот момент как раз комкал очередные несколько исписанных чьим-то каллиграфическим почерком листов. Екатерина снова исчезла и снова вернулась через несколько минут, Высыпав на пол еще один огромный ворох бумаг. Пламя в камине, словно радуясь такой богатой добыче, разгорелось еще жарче, и его многочисленные языки бешено заплясали на бумажных листах. Больше они в ту ночь не угасали. Трубецкие каждую минуту подкидывали в камин все новые и новые письма, не давая огню ослабнуть. И огонь, благодарный людям за такую неслыханную щедрость, полыхал все сильнее, превращая в одинаковые горстки пепла каждое из принесенных ему в жертву писем. Он даже пытался вырваться из камина наружу, самые длинные языки пламени вытягивались так далеко, что едва не обжигали руки жгущих бумаги супругов. В воздух взлетали искры, а на пол вываливались маленькие тлеющие угольки. Сергей и Екатерина поспешно наступали на них, не давая им разгореться сильнее и поджечь паркет. Но огонь все равно продолжал бушевать, в тщетной надежде вырваться из камина и охватить весь дом. Угомонилось ненасытное пламя, лишь когда черное небо за окном стало чуть-чуть светлее и приобрело темно-фиолетовый оттенок. Князь Сергей бросил в камин последнюю бумажку, оглядел усыпанный золой и заставленный пустыми шкатулками и ящиками стола пол своего кабинета и устало выдохнул. «Все. Теперь, если... Когда за мной придут, я никого не подведу под следствие. Разве только тебя, душа моя?» Поднял он глаза на замершую рядом жену. «Но ты женщина!» Ты скажешь, что ничего не знала, что я все скрывала от тебя, тебе поверит? А за тобой могут прийти уже завтра, то есть сегодня? Со сдерживаемой тревогой в голосе спросила Екатерина. За мной придут, поправил ее Сергей. Сегодня, самое позднее к вечеру. Трубецкая в ответ промолчала, устремив на мужа выжидающий взгляд. Всю ночь она, ни о чем не спрашивая, чтобы не терять времени даром, помогала ему жечь письма. Но теперь знала, что имеет право услышать обо всем случившемся, а еще что Сергей обязательно все ей расскажет. Князь Трубецкой и сам понимал, что теперь ему придется раскрыть жене всю правду о своей деятельности в северном обществе, больше ничего не скрывая и не ограничиваясь полунамеками. И когда ему стало ясно, что сейчас все тайны, в которые он не хотел посвящать Екатерину раньше, будут раскрыты, Сергей внезапно почувствовал облегчение. Это значило, что между ними не будет больше никаких секретов, что он сможет впервые в жизни быть полностью предельно откровенным с любимой женщиной. И так будет всегда, все оставшееся время, которое они проведут вместе. Ему не придется ничего утаивать от нее и уклоняться от ее вопросов, извиняясь и объясняя, что он не может выдать не свою тайну. Ему вообще никогда больше не придется ее обманывать. Правда, продлиться эта абсолютно честная жизнь совсем недолго, в лучшем случае несколько дней. Это князь Сергей тоже понимал очень хорошо. Но это лишь подстегивало его как можно быстрее выложить Екатерине все – чтобы в оставшееся время насладиться хоть одним большим доверительным разговором с ней. Трубецкой придвинул поближе к камину два стула и, дождавшись, когда супруга займет один из них, присел на краешек второго и немного поворошил кочергой догорающие угли. По ним снова побежали маленькие язычки пламени и на хозяев дома полыхнуло жаром. Сергей встретился взглядом с Екатериной и принялся рассказывать. Его обычно спокойная и обстоятельная речь теперь была на удивление сбивчивой и непоследовательной. Трубецкой говорил то о заседаниях общества, то о своих мыслях и сомнениях, возникавших у него, когда речь заходила о подготовке восстания. То он пытался оправдаться перед женой, то раскаивался, И полностью признавал свою вину. Но Екатерина не торопила его и не переспрашивала. Она терпеливо давала мужу высказать все, что он хотел высказать. И лишь время от времени молча кивала, показывая, что слушает и понимает его. Огонь в камине, который больше никто не поддерживал, слабел на глазах. И к тому времени, как Трубецкой закончил свою речь, почти исчез. Угли погасли, подернулись пеплом и потемнели. И лишь в нескольких местах среди них еще виднелись тусклые красноватые огоньки, готовые в любой момент снова ярко вспыхнуть, если кто-нибудь разворошит их кочергой. Но делать это было больше некому. Хозяевам дома было не до камина. Они сидели друг напротив друга и молчали, молчали погруженные в мысли о том, что их ждет в ближайшие часы. Князь Сергей старался смотреть в сторону, не решаясь встретиться взглядом с женой, но сама она настойчиво пыталась заглянуть ему в глаза, и в конце концов ей это удалось. «Значит, все начнется в одиннадцать?» — уточнила княгиня. «Да», — коротко ответил Трубецкой, — «сбор назначен на это время» но все может и запоздать, и вообще не сложиться. По его лицу было видно, что больше всего он хотел бы, чтобы выступление не состоялось вовсе, но вслух Сергей об этом все-таки не сказал. «И ты туда пойдешь?» — спросила Екатерина. Голос ее при этом вопросе прозвучал настолько ровно и спокойно, что даже хорошо знающие ее люди, скорее всего, посчитали бы ее равнодушной, и совсем не беспокоящийся о муже. Однако князь Сергей знал свою жену не просто хорошо, он знал о ней все. «Прошу тебя, не волнуйся, я не буду в этом участвовать», ответил он еще более неуверенным тоном. «Я не хочу воевать против своих, против русских людей. Но ты же понимаешь, я не могу бросить тех, кто мне доверяет, тех, с кем мы все это время были вместе». «Ты туда пойдешь или останешься?» — повторила Екатерина, вставая со стула и делая шаг в его сторону. Трубецкой привычно поднялся ей навстречу, и внезапно жена заключила его в объятия и нежно прижала к себе. «Катя, даже если я сейчас никуда не пойду, я все равно буду главным виновником», — напомнил Сергей жене. Но она продолжала молча обнимать его — и Трубецкой чувствовал, что не сможет оттолкнуть ее и уйти. О моем участии в заговоре все равно узнают. Меня все равно арестуют, и я не отрекусь от моих друзей, — сделал он последнюю попытку освободиться. Однако княгиня продолжала прижимать его к себе, и ее объятия постепенно становились все крепче. — Пойдем ко мне в комнаты, Серж, — тихо сказала она. «Если вас сегодня арестуют, мы больше никогда не увидимся». Возразить на это Рубецкому было нечего. Он тоже прижал супругу к своей груди, и так в обнимку они медленно двинулись к выходу из его кабинета. «Даже если за мной сегодня не придут...» «Я сам сдамся», — сказал он спустя час, когда они с Екатериной уже снова сидели друг напротив друга, не зная, о чем им теперь начать разговор. Трубецкая немного помедлила с ответом, но потом с задумчивым видом кивнула. «Разумеется, я ни минуты не сомневаюсь, что ты это сделаешь, и в этом я тебе уже не смогу помешать». Больше они в то утро не сказали друг другу ни слова. Впервые за все время их знакомства обоим супругам и так все было ясно, без слов». Разговоры им больше не требовались.